Реиз сериал качество человека переставал бы человеком, проходя по пути обратному духовной эволюции. Духовная эволюция предполагает соединение с высшим началом, с высшей душой, с духом внутри себя. Здесь же происходит обратное, сознательное отторжение себе от души. Там, где нет души, остаётся пустая бездушная телесная оболочка, которая, думая мозгом и живя пищеварением, имеет только видимость человеческого существования. Но самое главное, такая оболочка, как сказали бы каббалисты, всегда открыта для эмбрионата, для вселения в неё любого разоплощённого лишённого тела существа или даже нескольких существ. Этим создаётся та магическая энергоцентраль, канал для одержимости потусторонними силами, которыми так держат медиумы чёрные колдуны и сатанисты. Получается, что рождённые в инкубаторах, воспитанные в садистской жестокость и лишённые таким методом всякой человечности, всякого намёка на живую душу, арийские существа, а по сути бездушные тела, нужны были кому-то в большом количестве для участия в жизни земного мира. Те, кто руководили всем процессом создания Третьего Рейха, были озабочены обеспечением массового медиумистического канала для явления подустраненных невидимых существ, тайных владык, высших неизвестных могуществ в земной жизни людей. И отсюда генетический конвейер «Лебенсборная СС» с его запланированными 150 миллионами бездушных биороботов. Такое объяснение даёт оккультизм кабала, которых обычно брезгливо избегает историк, пытающийся понять феномен нацизма. С этой точки зрения нацистской Германии была одной гигантской лабораторией чёрной магии – некромантии. Могло ли не воздействовать на немцев такое вторжение весь жизнь многих и многих атрибутов государственного колдовства – Представим на минуту путь какого-нибудь предмета, участвовавшего в этой магии из концлагеря за колючие проволоку в свободный мир рядовых немцев. К примеру, это будет маленький кусочек золота. Сначала этот кусочек золота представляет собой зуб в роту заключённого. Как каждая другая материальная частичка, этот зуб вбрал в себя страдание, страх, боль, ненависть, унижение человека, превращённого теперь в человеческий лет. Наступают последние минуты его жизни. Он стоит в очереди перед топкой крематория. Очередь медленно движется, проходит через СС-ов врача, который клещами удаляет из артов заключённых всё, что может пригодиться на нужды Германии. Снимает всё лишнее с тела. По обе стороны от живой очереди растут две кучи вторичного сырья, готового в переработку: гора обуви и гора человеческих волос. Пополняется коллекция золотых зубов и колец изъятых у людей подгоняемых к топке. Люди сгорают живыми. Наивные в кавычках народные преметы и учения культизма говорят: что предмет, побывавший в соприкосновении с человеком, навсегда сохраняет с ним связь. Если исходить из этого, то в чемоданчике-палача с зубами и кольцами сейчас должен раздаваться немой крик и скрижет зубов. В другом лагере другая специализация, и кусочки золота приобретают несколько другие воспоминания. Рудольф Гесс, ученик мага Гауссхофера, вспоминал на суде Международного военного трибунала. На убийство людей в газовых камерах обычно уходило от 3 до 15 минут, в зависимости от температурных условий. Мы знали, когда люди умирали, так как со смертью прекращались их крики. Перед тем, как открыть двери и удалить тела, мы обычно выжидали в течение получаса. После того, как тела выносили из камер, наши специальные команды снимали с них кольца и извлекали золото из зубов вырванных у трупов. Наш кусочек золота взвешен, пересчитан вместе с другими такими же золотыми зубами. Он вывезен из-за пределов концентрационного лагеря, попадает в свободный мир, где всё звучит и благоухает радостью жизни.